Глава 15. Ровно в 10:00 утра Саша нажала на маленький звонок. Незаметные глазу под массивным кольцом на двери в виде львиной головы. Горничная провела девушку в лавандовый кабинет, где графиня Контарин обсуждала с капитаном Марканом ждать ли сильных дождей и поднятия воды. По прогнозу дожди ожидались, но не настолько сильные, чтобы поднялась аквальта, высокая вода. Дорогая вы как всегда пунктуальны. Одобрительно кивнула Графена. "Я боялась, что вы встретили романтического героя. Всю ночь целовались с ним под мостом Вздохов и проспали нашу встречу". Саша вздрогнула. «Она ясновидящая или везде шпионы семьи Кантарин?» Почему именно под мостом Вздохов? Ну как же, дорогая, это традиция. Если поцелуешься в гондоле под мостом Вздохов под колокольный звон, то эта любовь будет длиться всю жизнь". Вот так просто. Не верьте ей, Алеサンドра. Графиня пересказывает популярную туристическую легенду, приносящую лишние доходы гондольерам. Так это неправда? Конечно, нет. А есть приметы, в которые действительно верят венецианцы. Марангона. Хором ответили графиня с капитаном. То есть ты же знаешь, что знаменитая колокольня Сан-Марко рухнула в начале 20 века?" "Нет, правда рухнула?" Да, вместе со своими колоколами. Не разбился лишь один Марангона. Самые знаменитые мистический колокол Венеции. Марангонами называли плотников судоверфи, когда-то колокол возвещал о начале работ. Ещё он сообщал о начале заседания Большого совета, собрания венецианских патрициев, достигших 25 лет и вписанных в золотую книгу итальянской аристократии. Под колокола Сан-Марко жила вся Венеция. Ноннейметзаттерц отбивали часы. Троцьер призывал патрициев голосовать на различных собраниях. Малефичо более поздние времена собирал зрителей на публичные казни. Колокола были формой социального контроля. Они регулировали запретное время. Запретное время В 1310 году вышел эдикт, провозгласивший никому ни по какой надобности без специального разрешения не выходить на улицу после третьего ночного колокола. Почему? Потому, засмеялась нежным смехом графиня Контарин. Потому что не надо гулять в Венеции ночью. Никому. Саша пожала плечами. Странные суеверия. В Венеции, деточка, нет времени. Здесь некуда спешить. Нет суеты. Этот город замедляет человека. Иногда толпами туристов, когда не дают тебе пройти. У нас отсчёт времени отличается от общепринятого. Началом следующего дня считается час, когда пробьёт вечерний ангелус. Колокол, призывающий к молитве Ангел Господень. То есть шесть часов вечера. Таким образом, половина седьмого вечера в сочельник с точки зрения венецианцев Уже Рождество. Эта система действовала официально вплоть до наполеоновского завоевания. И света для истинных венецианцев и сейчас. А город вне времени не рад тем, кто бродит в ночи и нарушает вековой порядок. Не пугайте девушку контесса, улыбнулся Флавио. А то Александра даже в лице и изменилась. Саша махнул рукой. Сказки. Так что там с колоколом? Он звонит лишь в полночь, но иногда, выходя на площадь Сан-Марко, ты можешь его услышать в другое время, и тогда, и тогда ты умрёшь, мило улыбнулась графиня. Погодите, хватит страшилок, отмахнулась Саша. Вы только что сказали, что венецианцы живут по старым правилам. Я вчера вечером задумалась. «Ну и что же вы надумали, деточка? Что наши три убитых что-то сделали, нарушили правила? «Оскорбили город. В каком смысле? удивился Флавий. Олеся вела себя непристойно, она игралась, игралася, не любила. За любовь можно всё простить. графиня приподняла брови. А за то, что делала Олеся, по и руша судьбы нет. Журналист замахнулся на личную жизнь и секреты известных жителей города. Лучана готов был нарушить обеты, вернее не принимать их. Все трое. пятеро сказал Флавио. Как пятеро. Мы, вернее, судебный медик, обнаружили похожие вещества в крови ещё двух людей. Частного гида по имени Марио Саки и адвоката Альдини. Как они умерли? Оба утонули в каналах ночью. Я помню, адвокатам тогда шептались, что он соблазнил девушку, которая отправилась делать аборт. Что-то пошло не так, и она умерла, сказала Графене. Как звали девушку? Не помню, но это можно легко узнать. А про Гиду я ничего не знаю. Видимо, это человек не нашего круга. Никогда не слышала этого имени. По поводу смерти адвоката дело было сразу закрыто, несчастный случай. С гидом, у которого в лёгких не было воды, прошла проверка. Он был фанатом здорового образа жизни. Увлекался культуризмом, качал мышцы и ел анаболики и стероиды. Сердце не выдержало. Какой идиот, не понимая такого фанатизма. Он пользовался успехом у туристок с такой-то фигурой, особенно в возрасте богатых, а это хороший дополнительный заработок. Думаю, и личные услуги он оказывал за отдельную плату, конечно. Ну вот, они оба вписываются в схему. Гид, который вел себя недостойным образом с точки зрения морали. И, как это раньше говорили, обесчещенная девушка. И к какому знаменателю приходит твоя схема? Саша пожала плечами. А я не знаю. Это вам виднее, но каким-то образом они сходятся к графине». Я никогда не слышала об этом гиде. Я же сказала. Значит, к вам имеют отношение только двое. Но причём здесь я? Графиня вы одна из самых известных персон в Венеции. Если две предыдущих смерти прошли незамеченными, То на эти убийцы или убийцы решил обратить внимание. Но, может, я не права? Ведь монах снова утонул в канале. Вы задали мне задачу, дорогая. Мне придётся подумать. А вы согласны с Александрой, капитан? В этой теории что-то есть, но пока я не могу свести всё воедино. Надеюсь, мы узнаем истину прежде, чем погибнет кто-то ещё. Я найду погибшую девушку. Её родственников прошерстим окружение гидом, но боюсь, я не смогу закончить это дело. Начальство отправит меня на дикий юг, так как скоро неделя, как у меня никакого прогресса. Не беспокойтесь об этом, капитан, мило улыбнулась графиня. Всё обойдётся.